76. -е. Решили, что Марина сядет назад к Марго, Денису животину доверять нельзя. У Мартенов за домом нашлась свиная лесенка, широкая доска со ступеньками, по которой Хавронья обычно топала в отсек за задним сиденьем. Альберто надел на Марго шлейку, натянул поводок, уперлась копытцами, бычится. Денис вышел из дома. Давай её закинем внутрь, и все дела. Золотое правило — свинью на руки не брать. А если и брать, то умеючи. Она же легкая добыча для хищника. У нее в крови страх, что сзади подкрадутся, и хвать за холку. Нервы у свиньи не к черту, поэтому схватил, руки под брюхо не просовывать, прижал к себе, и ждешь, когда перестанет биться. Целая наука. Давай закинем, а свинье потом на шатыль в пятак совать. Марина всех спасла. Села в машину, тянет Маргоше морковку, и та, цок-цок, взобралась, как миленькая, по лестнице. Поехали. Боль потихоньку притуплялась. Вероника, ее глаза, ее руки. Вероника, Вероника. За окном мелькали виноградники, в них бродило холодное южное солнце. Дорога бежала к Атлантике. Марго хрюкала, как заводная. Подумал, не забыл ли ее одежку. Она зимой расхаживает в фиолетовом пальтишке. мартены из Америки выписали. Давно не навещал маму. Указатель на биржерак. Воробушек, это оттуда серано? Наверное. Денис хмыкает. Ничего не знаете. Серано из-под парижского биржерака. Этот Денис типичный ученый сухарь. Все знает, над всеми посмеивается. Что Марина в нем нашла, непонятно. Мартены уже добрались до Нормандии. Там серь и зимний дождь в Нормандии. Там в Нормандии живет Вероника. Из ее окна в дальнем далеке виден остров Сен-Мишель и замок. Может, в эту минуту внедорожник Мартены в втормозит у подъезда. Анри выпрыгивает, мчится к дереву, задирает лапу. Мартены поднимаются на пятый этаж. Дверь открывается, Вероники на лицо. Какой он был идиот.